Джо Пиос Фитц, Сейдж-стрит и Квентин Коркри из Олд Колин, два главных диллера под началом Джорджа Данбора, дежурят вместо него в беседке парка Марин. Самого Джорджа не видать. К середине второго дня после полуденного набега рабочих со стройки и дальнобойщиков с маршрута Бостон-Баффало у Джо Пса и Квентина срочное совещание с посыльными на крыльце беседки. Говорят быстро и на каком-то своём жаргонце. Мэри Пэт, опустив стекло с водительской стороны, разбирает лишь отдельные слова. В частности, у нас кончаются милашки и пепси, что, по-видимому, должно означать спиды и кокаин. «Чёрт», — думает она, — «надеюсь, с запасами героина у вас всё в порядке». Затем... Квентин Коркри покидает насест. Он спускается вниз по парковому склону и залезает в стоящую памятника желтый Датсун-Зи. С протяжным визгом шин тот отдаляется от бордюра. Мэри Пэт следует за ним по бульвару Дея. Не больше, чем через пару миль Датсун сворачивает в Олт-Коллоне. Обе жилые застройки в этой части юшки Олд Колони и Олд Харбор — сестры Камануэлса, построенные по схожему лекалу, но с разницей около десяти лет. Мэри Пэт медленно и с треском сдает по узкой улочке к парковке за домом. Квентин же заворачивает прямо к небольшому черному подъезду, выскакивает из машины и забегает внутрь. Мэри Пэт как-то встречалась с парнем отсюда, Полом Бэйли. Когда она в последний раз о нём справлялась, он отбывал срок по статье от 8 до 10 в Уолл-Поле. А потому помнит, что общая планировка тут такая же, как в Камануэлсе. Сквозной коридор, по сторонам которого тянутся квартиры. Она не успевает вовремя занять удобное место чтобы увидеть, куда заходит Квентин. Но сквозь жёлтую застеклённую дверь чётко видно, откуда он выходит. Слева, судя по времени, из четвёртой квартиры от входа. Не дожидаясь появления Квентина на улице, Мэри Пэтт вспрыгивает задом на перила и, перебросив ноги, скрывается за углом дома. Диллер тем временем ныряет в Датсун и с рёвом срывается с места, оставляя жирный резиновый след. Такое впечатление, будто все доходы от наркоты у него уходят на новые шины. Мэри Пэт возвращается к Бесс, стоящей на углу парковки. Открывает багажник и шарит в сумке Дюки, пока не находит нужные, на её взгляд, инструменты. Перед тем, как зайти в подъезд, Она надевает перчатки. Внутри пахнет несколько иначе, чем в домах Каммануэлса. Тоже средство для окон, пролитое пиво, рагу из картошки, капусты и солонины, которые готовят по воскресеньям чуть ли не в каждой четвёртой квартире. Но к этому примешивается что-то ещё. Плесень, что ли? Запах сырого тротуара после апрельского дождя или бассейна. Хотя уж чего-чего, а бассейнов здесь поблизости точно нет. Четвёртая дверь слева. Квартира 209. Мэри Пэт стучится и замирает в ожидании, приложив ухо к двери. Тишина. На всякий случай она стучится ещё раз. За спиной у неё под рубашкой Заткнут пробойник. Однако отмычка дюки входит в замок, будто родной ключ. Меньше полуминуты возни, и Мэри Пэт внутри. Квартира пропахла затхлостью дымом сигареты и травки. В дальней комнате стоит разложенное кресло-кровать без простыни и с одной подушкой, покрытой застарелыми пятнами пота. В гостиной подранный диван, несколько пластиковых пляжных стульев и чёрно-белый телек верхом на стопке из пяти телефонных справочников, четыре ещё даже в обёртке. Санузел как будто ни разу не чистили. Вся стена за раковиной чёрная от плесени, а по плитке над ванной тянутся мохнатые серые отростки. Вполне возможно, что вся затхлость в коридоре идёт именно отсюда. Мэри Пэт лезет рукой в туалетный бачок, но внутри ничего нет. Проверяет под раковиной. Пусто. То же самое в спальне и на кухне. На пятом проходе она стучит метлой по подвесному потолку в кладовке. И оттуда... На верхнюю полку стеллажа и на пол плюхаются прозрачные пакеты застёжкой. Мэри Пэт приносит стул и встаёт на него, чтобы выгрести из тайника остальные пакеты. В глубине она нащупывает краешек чего-то твёрдого. Привстав на цыпочки и, сунув руку целиком, понимает, что это ствол. Мэри Пэт достаёт его. Грубые Смит и Вессон калибра 38 с покоценой рукояткой и осыпающимися резиновыми накладками. Она спускается на пол и откидывает барабан. Тот отщёлкивается легко, значит, револьвер как минимум смазан. А может, за ним даже как следует ухаживают. В барабане 6 патронов. Она в последний раз встаёт на стул и, пошарив тайнике, достает картонную коробку, в которой что-то гремит. Еще шесть патронов. Мэри Пэт выкладывает пакеты на кухонный столик. Жирный, покрытый ламинированным пластиком, изрезанным даже сильнее, чем у нее дома. В самых больших пакетах листья. Какие-то зеленые, пахучие, какие-то коричневые, ломкие. В перемешку со стеблями. В просто больших пакетах либо бурый порошок, который она мгновенно с болью в сердце узнаёт, либо белый, судя по всему, кокаин. Чёрные таблетки — это спиды. Их она опознаёт сразу. Дюки любил закидываться амфетаминами. А остальные, надо полагать, метаквалон, ЛСД, мискалин. Для дилера запас так себе. По её прикидкам, только треть от свежей поставки, а остальное уже продано. В долгосрочной перспективе утрата небольшая, но прямо сейчас довольно неприятная. Мэри Пэтт забирает всё. И револьвер тоже. Несколько часов спустя появляется посыльный. Входит в подъезд, затем с испуганным видом выбегает оттуда, как ошпаренный, и устремляется прочь. Через четверть часа на желтом датсу приезжают Квентин с Джобсом, залетают внутрь, задерживаются там чуть дольше, чем посыльный. Выходят, будто в воду опущенные и напуганные, садятся на капот датсуна и молча курят. Проходит ещё полчаса, и подъезжает Джордж Данбор. «Что ж так долго-то?» — думает Мэри Пэт. «У него бежевый Chevrolet Impala, модели конца 60-х. Совершенно неприметная машина. Среди своих парней Джордж явно единственный осознаёт, что если регулярно лезешь в нелегальные аферы, то лишнего внимания следует избегать. Дальше все трое начинают тыкать пальцами. Джордж в Квентина и Джо Пса, те — друг в друга. Джордж врывается внутрь, его подручные следом. Пока они там, Мэри Пэт заводится. На холостом ходу Бесс ещё ничего. Но когда только повернёшь ключ, машина выдаёт жуткое зрелище. Из выхлопной трубы валит дым застилающий всё, что сзади, а двигатель прокашливается раз пять, прежде чем ожить. Когда парни выйдут на улицу, то наверняка тут же сорвутся с места. А значит, бес тоже должна быть на низком старте. Громко хлопает дверь подъезда. Троица спускается к дацуну, где Джордж в последний раз отчитывает подчинённых и строго тыкает пальцем сначала в Квентина, потом в Джобса, после чего уезжает на своей импале. Квентин с Джобсом задерживаются дольше, чем рассчитывала Мэри Пэт. Когда они отворачиваются, чтобы покурить, она давит на газ и, не глядя по сторонам, выкатывается с парковки. Даже если они её и заметили, то значения не придали. Машина Джорджа Данбера Обнаруживается в трёх кварталах Атолд-Колани. Сам Джордж стоит в телефонной будке возле ликёра водочного магазина. Он почти не говорит, в основном кивает, много кивает. Глаза у него широко раскрыты. Надо полагать, теперь его очередь получать головомойку. Джордж вешает трубку двумя пальцами, как будто та может укусить затем садится в Ампалу и отъезжает. Мэри Пэт следует за ним, пропустив вперёд три другие машины. Очень скоро Джордж сворачивает на юго-восточное шоссе. А ещё спустя несколько миль на южной границе Дорчестра съезжает с него на мост через Ниппонсет. Оттуда едет на квантум мыс, выдающийся из северного Куинси будто раздробленный стаканом большой палец. Почти целиком он окружен океаном. Неприметная импала подъезжает к дому на Бэйсайд Роуд, чуть к северу от Орчард Бич. Это небольшой коттедж в стиле Кейп Кот с темно-коричневой черепицей и белым фасадом, скромным двориком, и чертовски красивым видом на залив прямо через дорогу. Джордж ещё только паркуется перед входом, а на крыльце его уже встречает мать, Лоррейн Данбург, собственной персоны. Ничего особенного в ней, по правде сказать, нет. Узкое и худое лицо, увенчанное копной огненно-рыжих волос. Слишком близко посаженные глаза, и квадратный, как будто наполовину отсечённый подбородок. Но зато фигура по-прежнему, как у 16-летней черлидерши. Накаченные ноги, упругий что твои бонги зад. Примечание. Бонги. Небольшие кубинские парные барабаны, на которых играют сидя, зажав их между коленями. Удары наносят пальцами или ладонями и высокая, наперекор возрасту, гравитации и здравому смыслу грудь. Лоррейн не устает рассказывать, что все дело в диете. Постное мясо, овощи и никаких, никаких, вы поняли, сладостей. Ну и в беге, конечно же. Откуда она взяла пробег, ни одна душа не знает. Однако Мэри Пэтт неоднократно видела, как Лоррейн рассекает по Бродвею или вокруг Шугарбоул, надувая щеки, пуча губы и задирая колени чуть не до подбородка. На ней при этом фирменный топ на молнии, комплектные к нему штаны с белыми полосками, а также нередко наголовная повязка в тон. Каждый раз, когда в беседах женщин-комануэлса всплывает тема Лоррейн, Кто-то непременно озвучивает мнение, что ради таких титик и задницы можно бы и заставить себя побегать. Однако запал длится максимум до следующей сигареты. Лоррейн обнимает сына и смотрит на дорогу. Как подругу Марти Баттлера, ее натаскали высматривать опасность и что-либо из ряда вон выходящее. Она бы точно вычислила Мэри Пэтт с её Бесс, если птаня отстала, как только поняла, что Джордж тормозит, и не притаилась за поворотом выше по улице, в плотной вечерней тени дерева. Чтобы увидеть её, Лоррейн пришлось бы выйти на проезжую часть и под нужным углом встать к солнцу. Мать с сыном заходят в дом. Мэри Пэтт устраивается поудобнее, готовясь к ожиданию. Спустя какое-то время она поворачивает голову и видит на пассажирском сиденье Джулс. Дочка сонно улыбается и зевает. Её будет звук лодочного мотора. Уже стемнело. Под одиноким фонарём кружат мотыльки, где-то рядом скрипит и хлопает сетчатая дверь. Мэри Пэтт поворачивает голову. Джордж Данбор выходит из дома и спускается по дорожке к углублению в береговой линии. Он босиком, в одних шортах. Мэри Пэтт достает из спортивной сумки дюки бинокль и наводит его на лодку в заливе. Двигатель замолкает, и та, медленно покачиваясь, подплывает к берегу. Джордж заходит в воду, навстречу ему выпрыгивает Брайан Ши, и вдвоём они вытаскивают лодку на песок. Брайан гасит фонарь, и бинокль становится бесполезен. Мэри Пэт выключает верхний свет в кабине и выходит. Тихонько захлопнув дверцу, она переходит дорогу. Из возможных укрытий только одинокое деревце, да каменная ограда вдоль пляжа, которая не достаёт ей даже до колена. Мэри Пэт пристраивается за дерево и напрягает слух. «Вокруг ни души. Да что же они так шепчутся-то?» «Тебе надо?» — слышен голос Брайана. «Ты мне тут хрен, Никаких подачек!» Джордж стоит спиной. Так что расслышать его ответы почти невозможно. Кажется, он несколько раз произносит «понял», а потом как будто «конкретно». Хотя Мэри Пэтт отчего-то знает, что это не оно. И не секрет. Однако похоже. Внезапный порыв ветра очень чётко доносит целых три фразы Брайана Ши. «Ты и так должен. Теперь ты должен больше». На тормозах спускать этого никто не станет. Ветерок стихает. Я открывает рот Джордж. Перевези, Блюхил, Блюхилл-Авеню, мне похер. Просто говорю. Оправдание сам знаешь куда. Пошли. Они вытаскивают что-то из лодки, затем волокут по песку. Это что-то Метра полтора в длину. Когда они переходят через дорогу и оказываются в свете фонаря, Мэри Пэт видит у них в руках темно-зеленый баул, вроде того, с которым Ноэл вернулся из армии. Разве что у этого, похоже, молния посередине. Джордж открывает багажник своей импалы, и они закидывают баул внутрь. Между деревцем и машиной ярдов 5-6. И теперь Мэри Пэт вполне отчетливо слышит их разговор. Брайан кладет Джорджу руки на плечи. «И передай этим обдолбанным Моурлендским шимпанзе, чтобы пошумели как следует». Джордж кивает. Брайан отвешивает ему оплеуху, довольно сильную. «Ты все понял?» Да, понял, я понял. Так им и мы скажи. Если их похождения не попадут на первые полосы, то мы им всю лавочку на хрен прикроем. Ладно. А потом отвези и спрячь оставшийся груз. Хорошо, хорошо. Сразу же понял. Не в следующем месяце, не в следующем году, ты понял? Все понял. Запомни, парень. Ты нам не родня. Брайан словно замахивается для очередной плеухи но в последний момент треплет Джорджа по щеке. «Ты просто сынок бабы, которую трахает мой босс. Знаю». «Чё ты там вякаешь?» — резко бросает Брайан. «Знаю, говорю, знаю». Брайан Ши молча сверлит его взглядом, потом уходит на пляж, С плеском и кряхтением выталкивает лодку обратно на воду, заводит мотор и отплывает. Спустя час бес следует за импалой по шоссе, и Джордж съезжает не вправо к юшке, а влево, к Роксбери. Мэри Пэтт кажется, что тот ошибся и сейчас на первом же развороте поедет обратно. Но нет, он продвигается дальше в недра Роксбери, по улицам, на которых Мэри Пэт никогда не бывала, по закоулкам таким же чужим, как если бы она вдруг перенеслась в Париж. Вот только Париж на другом конце Атлантики, а Роксбери всего в пяти милях от Каммануэлса. Уже полночь воскресенья, но на каких-то улицах царит оживление. Цветные толпятся у подъездов, или тусуются на тротуаре возле машин. А на каких-то мёртвая тишина, даже уличных кошек не слыхать. Мэри Пэт постоянно чувствует на себе недобрые взгляды и ждёт, что вот-вот кто-то выскочит прямо перед ней с криком «Смотри, белая женщина!» А затем на неё навалится толпа и разорвёт на части. Они ведь именно так поступают. Подкарауливают ничего не подозревающих, заблудших наивных белых овечек, снежков, бледнозадых, чтобы показать им, кто здесь на самом деле хозяин и как они все на самом деле злы. Мэри Пэт не понимает, за что местные так её ненавидят, но чувствует их ненависть во взглядах на которые она не отвечает, которых она не видит, но знает, что они есть, хмурые, из лобья, отслеживающие каждое её движение. «Подними голову», — подначивает её внутренний голос. Она поддаётся. Скользит взглядом по подъездам и тротуарам. Никто на неё не смотрит. Всем плевать, что она здесь. И на Джорджа тоже никто не смотрит. Потому что Джорджа тут нет. На перекрёстке впереди горит жёлтый, но импалы будто след простыл. Мэри Пэт нажимает на газ. Сердце колотится от страха, гулко отдаваясь в ушах. «Я же ведь не знаю, как отсюда выехать. Дорожный указатель слева...» Сообщает, что она на пересечении орен стрит и Сент-Джеймс-стрит. Куда свернул Джордж? Налево или направо? Неясно. В темноте даже габаритов не видать. Мэри Пэтт смотрит на указатели справа и мысленно возносит хвалу Иисусу, Святому Духу и Святому Петру в придачу за то, что даже в столь помоечном районе никто не трогает указатели. По ним она узнает, что Уоррен-стрит делится надвое. Влево уходит сейн джеймс стрит а направо Моурлен-стрит. И передай этим обдолбанным моурлен шимпанзе, чтобы пошумели как следует. Мэри Пэтт сворачивает направо и ускоряется. Первый квартал — Джорджа нет. Второй квартал — Джорджа нет. Борясь с желанием утопить педаль газа в пол, она ведёт бес ровно. Притормозив у следующего знака стоп, смотрит направо. Вот она, импала. Припаркована у спортплощадки в полуквартале от перекрёстка. Рядом стоит белый фургон с открытой левой створкой задней двери. Возле фургона Джордж и трое чёрных парней. Один высокий и толстый, второй — тощий коротышка, третий — среднего роста и сложения. У всех пышные афры и бородки с усами, на всех очки и водолазки с поднятым воротом. Джордж передает им один за другим предметы из багажника. Мэри Пэт не специалист и в темноте видит нечетко, но даже с такого расстояния может узнать винтовку, По очертаниям. Зачем белый наркоторговец из Юшки передаёт оружие трём чернокожим из Роксбери накануне вступления в силу постановления о басинге. Мэри Пэтт откидывается на спинку водительского кресла, вжимая голову в подголовник. «Какого хрена здесь творится?»